44. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Многие смельчаки отправлялись на сражение с ие чирикики. ки брали с собой стрелы, сети, лопаты для копания ям-ловушек. Никто не возвратился. И никто не нашел от них ничего. От них самих в смысле. Потому что луки, стрелы, сети, лопаты и даже вырытые ямы-ловушки иногда находили. Иногда ямы-ловушки даже были вырыты полностью и по всем правилам, только они были пусты. Потом тигра-змей е ри -ки, ки снова приходил к вашей цивилизации племени и наедался до отвала. Порой он спускался с дерева, иногда приползал по земле. Исхода это не меняло. Да, конечно, чтобы быть таким сильным и прожорливым и е, ечи, рикики, надо быть не просто продуктом греха тигра и змеи анаконды, надо самому быть духом. Духом воплощенным в неуничтожимую, но все же живую плоть. Именно потому ваши проверенные друзья духи и боги предков застыдились и ушли. Они уже старые ваши боги. У них нет силы долеть того, Кто смог породить Иечи, Рикики И вселиться в его плоть. Потому вы могли бы тоже сдаться И не тянуть Лиану, Отправиться на чужой ужин Всем племенем разом. Пусть будет, что будет, Если предрешено. Вы могли бы. Могли бы, если бы были просто племенем. Но вы цивилизация, А цивилизации должны жить. Так велит самый большой и сильный дух. Тот, что витает над джунглями, тот, что освещает и греет лес. Вы напрягаетесь. Пусть у смельчаков не получилось, но у цивилизации есть не только прямые пути. Ваши боги с ручными духами застыдились и спрятались, но их можно задобрить, можно позвать и можно услышать. Если вы их задобрите хорошо, они посоветуют». Просто надо просить и просить, не отчаиваться, верить в собственных духов, в их силу, верить так, чтобы эта сила вернулась. Когда-то получается, духи снисходят, возвращают свой лик на место и говорят, колдун слышит и запоминает, потом он делает. В сложнейшем многообразии живого леса вокруг имеется существо. Оно непростое. Оно перевертыш. Наверное, оно тоже дух. Дух, любящий менять свои отражения и перевоплощаться. Но для перевоплощения ему нужны зеркала. Живые и разные зеркала. Надо сделать так, чтобы в одном из воплощений существо-дух полюбило лик человека. Существо зовут «круку-круку», что значит «всегда разный». Когда это к руку к руку полюбит лик человека и станет жить в его зеркале, надо сделать, чтобы его следующим зеркалом стал Иечи рикики. Ки. Дух существо к руку к руку любит перевоплощение и новые отражения себя. Но когда круку к руку надоедает старое зеркало, оно его разбивает и забирается в новое. И значит, если все будет правильно, а ваши духи в это верят. Что рано или поздно существо дух к руку к руку призовет к себе новое зеркало иечи ри -ки, ки. Затем оно войдет в него, но, конечно, разобьет старое зеркало лик человека. Бояться не надо. Один человек это не цивилизация и даже не племя. Надо просто помнить, что к руку к руку существо перевертышь. Когда-нибудь ему надоест новое отражение в зеркале, и зеркало разобьется. круг кругу уйдет еще куда-нибудь. Но не забудьте, все в мире идет по кругу и замыкается в круг. Вам надо, чтобы круг круку был всегда под рукой, ибо только он способен справиться с духом чудовищем и ечи реки ки, -ки.